Глава 12 За завтраком нам прислуживала Делина. Мы с Йоном вошли в столовую, держась за руки. И я поймала полный неприязни взгляд. Это длилось ничтожную долю мгновения. Она тут же опустила голову и низко поклонилась. И, кажется, Аотх Файон ничего не заметил. Я решила... не портить нам завтрак, но после него обязательно поговорить с мужем об этой женщине. Ее не стоит оставлять в замке, и дело не только в моей ревности. Я была уверена в Йоне. Его глаза и руки не могли лгать. Пусть даже раньше между ними что-то было. Все позади. Но при взгляде на эту женщину у меня по спине пробегали мурашки. Я чувствовала, что она несет нам опасность. Разумеется, кроме этих смутных подозрений у меня не было никаких доказательств. Я только надеялась, что Йон поверит мне на слово. Так же, как и я верила ему. Делина расставила тарелки с оладьями и выпечкой, подала холодное мясо, сыр и масло, разлила ягодный отвар. Мне было неприятно ее присутствие рядом, поэтому я приступила к еде, только когда помощница экономки отошла в сторону. «Мне сегодня снова придется уйти», — сообщил мне Йон. Я слышала сожаление в его словах, и на душе становилось тепло. Вот только я очень волновалась за него. Пришедшая при виде Делины тревога отказывалась отступать. Я оглянулась на помощницу экономки, но она уже покинула столовую. Наверное, я все придумала. Просто эта женщина — бывшая любовница моего мужа, Отсюда и моя неприязнь к ней. Йон, я положила руку поверх его ладони. Слуги говорят, что главные крикуны не из долины, их там никто не знает. Я уже в курсе. Король-дракон отложил вилку и сжал мои пальцы, потом пробежался дальше по запястью и погладил брачную татуировку. Сегодня мы попробуем изловить кого-нибудь из них и узнать, «Кто за всем этим стоит? Не волнуйся. Скоро волнения утихнут, и я отведу тебя в долину». Я улыбнулась, а муж поцеловал мою руку. «Йон», — начала было я, собираясь рассказать о своих подозрениях касательно Каэлина, о вчерашнем послании и флакончике с ядом, и вдруг что-то изменилось. Взгляд короля дракона стал настороженным и направленным внутрь себя. Он выпустил мои пальцы и поднялся на ноги, сделал шаг назад и покачнулся. Я замерла на месте, во все глаза наблюдая за странным поведением мужа, не понимая, что случилось. А от вдруг запрокинул голову, потом согнулся и зарычал. «Йон, что с тобой? Тебе плохо?» — дрожащим голоском произнесла я. «Уходи отсюда!» велел король-дракон с давленным голосом, в котором прорывались утробные низкие звуки. «Что происходит?» Я вскочила с места и бросилась к мужу. Схватила его за плечо, но... Он дернул рукой, и я отлетела в сторону, проехавшись по полу. Даже не почувствовала боли в ушибленной руке. Так и осталась сидеть, глядя на то, как с моим супругом происходит нечто необъяснимое. Его суставы выворачивались, тело становилось больше, одежда начала расходиться по швам и сползать лоскутами. Вывернув голову под каким-то немыслимым углом, тот, кто еще недавно был Йоном, попросил «Уходи!». Но я только и смогла, что добраться до стены и сидеть так, раскрыв рот, глядеть во все глаза, как творилась страшная магия. Это точно была магия другого объяснения, мне было не подобрать. Сердце рвалось к мужу, желало помочь, вот только я совершенно не представляла, что можно сделать. То, что недавно было Йоном, все продолжало расти и меняться. Стол был отброшен в сторону, под мощными лапами трещали стулья, от взмаха крыльев с потолка сорвалась люстра и, роняя осколки, полетела прямо на меня. Время растянулось. Я наблюдала за полетом как-то отстраненно, хотя и понимала, что это последние мгновения моей жизни. Как вдруг чудовище, еще несколько минут назад бывшее моим мужем, рванулось ко мне. Оно оказалось быстрее смертоносных осколков. Огромный монстр заслонил меня своей тушей. Я решила, что он не успеет остановиться и размажет меня по стене. Все гремело и грохотало. С потолка сыпалась штукатурка, лопнуло окно на террасу, зазвенели стекла. Кажется, сломалась внешняя стена. Я зажмурилась, отсчитывая про себя последние мгновения. Их оказалось слишком много. По моим подсчетам, чудовище давно уже должно было раздавить меня своим весом. Открывать глаза было страшно, но я решилась. Пришлось снова зажмуриться и досчитать до десяти. «Ведь того, что я увидела, просто не могло существовать в реальности», — открыла глаза снова. Но картина не переменилась. Надо мной возвышался огромный дракон и прикрывал меня крылом от продолжавшей сыпаться штукатурки. «Ты настоящий?» — спросила я, не придумав ничего лучше. Дракон кивнул. Рога на его голове прочертили царапины в потолке. Снова посыпалась штукатурка. Она падала на драконье крыло, не задевая меня. Наверное, я должна была испугаться, завизжать от ужаса. Но почему-то это чудовище совсем не казалось мне страшным. Напротив, дракон был очень красив. Его кожа, повсеместно покрытая костяными наростами, отливала багрянцем. Когти размером с охотничьей кинжалы были белоснежными, а глаза серыми. Совсем как у Йона. И еще мне казалось, что этого дракона я уже где-то видела. Кажется, во сне я вспомнила ощущение падения и мощные лапы, подхватившие меня в полете. Или это был совсем не сон? Так мне не приснилось. Все еще не могла поверить я. Дракон, подтверждая, качнул головой. И вдруг я догадалась. Все сложилось в общую картину и стало ясным. и тайна мужа, и сон, оказавшийся явью, и древние легенды, пришедшие вместе с королем драконом. Аотх Файон, мой муж, просил называть себя Йоном. Значит, это... Ты Аотх? Спросила я. Дракон снова кивнул. Вы делите одно тело на двоих? И опять кивок. А Айон вернется ко мне. Этот вопрос был самым важным, но дракон На него не ответил. Он начал пятиться от меня, все ускоряясь, выбил остатки окна вместе с изрядным куском стены и упал вниз. Я побежала к окну и заглянула в пропасть, боясь увидеть, как дракон падает на камни, но он был прямо передо мной, махал крыльями, поднимаясь все выше в небо. Я смотрела ему вслед, пока Аотх не превратился в точку, и окончательно не исчез в бескрайней синеве. А затем за моей спиной раздался хлопок, и я обернулась. По центру разрушенной столовой оседало дымное облако, и в нем стояли те, кого я никак не ожидала здесь увидеть. Хотя, казалось бы, что еще способно удивить после того, как мой муж превратился в дракона и улетел в неизвестном направлении. Но Кадан, Трилан и Каэлин В сопровождении незнакомого мужчины посреди столовой замка Фа вызывали не меньше вопросов. «Что вы здесь делаете?» Появление этой компании меня не обрадовало, потому и встретила их неласково. Вот чуяла, что ничего хорошего это мне не принесет, особенно после того, что произошло с Йоном. Незваным гостям явно не понравился прием. «Что ж ты так неласково со своими спасителями, сестра?» — спросил Кадан, хмуря брови. — Разве так должно говорить с теми, кто принес тебе свободу? — Какую еще свободу? Что за бред? — не поняла я. Старший брат нахмурился еще больше. Он терпеть не мог, когда с ним не соглашались сразу же. И Каэлин поспешил утвердить пошатнувшийся мир. Когда-то я очень ценила эту его черту, а сейчас у меня вызывало лишь раздражение, что он подошел и встал передо мной, загородив обзор. И это не была защита, потому что Каэлин никогда не вступался за меня. Он просто не позволял мне и дальше пререкаться с будущим герцогом. Но если раньше мягкий взгляд его светло-карих глаз заставлял меня обо всем позабыть, то сейчас этот поступок вызывал только раздражение. Я обошла Каэлина как помеху и окинула недовольным взглядом своих братьев и незнакомца. В конце концов, я хозяйка в замке, а их сюда никто не приглашал. Но гости словно не замечали моего недовольства. Братья переговаривались с незнакомцем, не спеша мне его представлять. Да и вообще, вели себя так, будто мы по-прежнему находимся в отцовском замке, а я всего лишь младшая сестренка, с которой нет необходимости считаться. Мужчины разглядывали столовую Будто что-то искали, и, похоже, не находили искомого. Я выждала несколько мгновений, чтобы привести чувство в порядок, чтобы растерянность и гнев не вырвались наружу. А потом спросила. «Дорогие братья, чем обязана?» Точнее, попыталась спросить, потому что меня самым непочтительным образом перебил Трилан. «Где тело?» «Что?» — снова не поняла я. «Тело где?» Брат переставил слова местами, словно это могло бы помочь мне лучше понять вопрос. «Труп Аотхфайона, которого ты отравила, любимая», — пояснил Кейлин, становясь рядом и приобнимая меня за плечи. «Как возлюбленный, как будто ты имел на это право». Я дернула плечом, скидывая его ладонь, проигнорировала удивленно-обиженное выражение, мелькнувшее на лице бывшего возлюбленного. а потом залепила ему пощечину. «Как ты посмел!» — повернулась к удивленно смотревшим на меня братьям. «Как вы все посмели прислать яд, чтобы я подсыпала его моему мужу? Как вам только в голову пришла подобная мерзость!» Мой гнев сплетался с отчаянием, надвигались слезы, и я сдерживала их из последних сил. Те, кого я считала родными людьми, лишили меня всего снова. Они опять приняли судьбоносное решение, даже не спросив, согласна ли я, нужно ли мне это. «Технически это не яд», — голос незнакомца оказался скрипучим, как несмазанное колесо у телеги. Да и сам он, коренастый, курносый, с соломенными волосами, смахивал на деревенского жителя. «А что это тогда?» — я не спешила верить кому-то на слово. Это специальный порошок. Его задача — лишить короля дракона сил, ведь он самый мощный среди магов. Я бы с ним не справился в честном поединке, а после зелья сознание короля дракона должно было уснуть, и мы собирались убить его спящим. Незнакомый маг так запросто признавался в планах по убийству моего мужа, а братья спокойно слушали его признание И выжидающе смотрели на меня. Они никак не желали понять, что я бы никогда не причинила зла Йону. Пусть сначала я и хотела свободы, но не сейчас, когда муж стал так дорог мне. «Где тело а Йона?» Кадан потерял терпение. Он подошел ко мне и встряхнул за плечи. «Я понимаю, что случившееся для тебя было потрясением. Ты скоро пойдешь отдыхать, обещаю». Только ответь, что здесь произошло. Тебе кто-то помог одолеть короля, поэтому все разрушено. И тут я захохотала. Понимала, что мной овладевает истерика, что эмоции неудержимой волной прорываются сквозь плотину самообладания, но ничего не могла с этим поделать. Боль и отчаяние разрывали меня изнутри. Мои братья добились своего. Йона больше нет. Его сознание спит. Теперь властвует дракон, и я не представляла, как это можно исправить, а еще не понимала, почему все так произошло, ведь я разбила флакончик и сожгла. Неужели часть порошка осела в воздухе, и Йон вдохнул его? В таком случае это моя вина. Нельзя было швырять склянку в камин, закопать в землю, утопить в море, бросить со скалы. Вариантов была масса, но я выбрала именно тот, который уничтожил Йона. Моя истерика набирала обороты, а вместе с ней сумасшедший смех. «Короля больше нет!» — хохоча как безумная, сообщила я. «Теперь остался только дракон. Он улетел, но если вернется, сожрет вас всех, ведь мы все это заслужили!» Мой смех оборвался так же резко, как и начался, а потом я завыла громко и отчаянно, как зверь, потерявший самое важное, что было в его жизни милосердная тьма сжалилась надо мной и забрала в свои объятия там не было этой сокрушающей боли и я смогла просто уснуть